Часть вторая. Глава 20. Заминка. Мы заночевали на конюшне. В луже де захрупыли зерном из кормушек, Стеценко сунул под голову седло и, стянув с себя сапоги, тут же провалился в царство Морфея. Царёв ходил смурно некоторое время, мерил шагами небольшое помещение и, казалось, порывался о чём-то со мной посоветоваться, но всё никак не мог решиться. Наверное, мучило его всё та же извечная беда и всё то же счастье, преследующее наш морской род с начала времён. Наличие женщин или их отсутствие. Это у кого как получается. Получать его и воспитывать я не собирался. Захочет сам заговорит. Я достал блокнот и карандаш и вместо того, чтобы заняться литературой или на худой конец публицистикой, посвятил себя жанру эпистолярному. Душа моя стремится к вам не наглядно, Елизавета Петровна, как чайка к морю. Однако случается у нас по пути заминки, и прибытие к месту назначения постоянно откладывается. Как вы знаете, мне поручили провести этнографические исследования на Братском Востоке, и в экспедиции наш народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком Да, вечер присоединился к нам ещё один этнограф, знакомец ваш по работе на далёком юге, ему и мой верный заместитель. Так или иначе ноги несут меня всё дальше по каменистым горам и горячим пескам, потому как долг перед имперской наукой нас к тому обязывает. Также хочу сообщить вам, путешествие наше протекает гладко, в обстановке настоящей общности и согласия. Идём по горным дорогам и ни о чём не вздыхаем, кроме как об вас. Единственная и незабвенная Елизавета Петровна. Так что зазрел убиваться не советую, напрасное это занятие. Карандаш выпал из моих рук, блокнот сполз на устланый соломой пол. Я и во сне всё сочинял это письмо, а потом тоже во сне пытался понять, почему пишу его таким странным, вилеречивым, псевдонародным стилем, ранее мне вовсе не свойственным. Проспал я что-то около 6 часов и проснулся с дурной головой. Буря всё никак не успокаивалась. Ветер сотрясал стены конюшни, а спутники мои и не думали пробуждаться. Потерев лицо ладонями и слегка размявшись, понял — делать нечего. Нужно было искать хозяина постоялого двора, чтобы раздобыть свежей еды и воды. Стоило только открыть хлипкую деревянную дверь, как песок целыми горстями полетел мне в лицо за шиворот, за глянище, сапог, отплёвываясь и пытаясь не наглотаться песку — Я прёл на мигающий свет фонаря в окне гостиницы и наконец остановился прямо перед литым медным кольцом на двери, каким полагалось стучать перед тем, как вломиться внутрь. Едва я взялся за эту проклятую медяшку, как меня решили похоронить. Как я это понял? Очень просто. Обычно при встрече мне не нахлобучивают мешок на голову и не хватают грязными лапами за руки и ноги. В приличном обществе так поступать не принято. Я дрался, как лев. Несмотря на мешок и численное превосходство неприятеля, мне удалось здорово подпортить им жизнь. Я легался, лупил кулаками, локтями и коленями, кусался сквозь грязную холстину, рычал и кричал, но их было слишком много. Может быть, пять или шесть нечеловечески сильных противников с цепкими пальцами и стальными мускулами. В одиночку сражаться с ними в таких невыгодных условиях было делом пропащим. А шум бури не позволял моим товарищам прийти на помощь. Время для нападения было выбрано просто отменно. Жаль, что не удалось воспользоваться револьвером. Среди похитителей оказался кто-то ушлый и вытянул его из кармана в самом начале. Мерзавцам удалось связать меня, избив до ума по мрачению и закрутить в какую-то материю, едва оставив возможность дышать. Под завывание ветра они закинули меня на плечи и помчались черт знает куда. И я понятия не имел, чего ждать от всего этого. По всему выходило «Дело дрянь». Я уже один раз был похищенным, и воспоминания от этого прискорбного события иногда возвращались. Образ лошадиного виконта был одним из моих худших кошмаров. И теперь в этом ковре на плечах у неведомых супостатов, уносящийся пручь от императора на встречу новым злоключениям, я получился настоящим кретином. Радовало одно с государем Стеценко. Он человек бывалый, твёрдый и монарху искренне преданный. Конечно, моим разуму понятие не имел, кто такой Ваня Царёв, но в способности величества убедить кого угодно и в чём угодно, сомневаться не приходилось. Утешение слабое, но кто может помочь мне более эффективно, чем правитель самой большой страны в старом свете, и с ним самый большой проходимец из всех, кого я знал. В общем, надежда была. Она не исчезала и после того, как меня бросили на какие-то доски, которые чуть позже зашатались, а скрип колёс и цокот копыт возвестили о том, что теперь невольное путешествие я продолжу гужевым транспортом. Попытки при помощи ног и рук определиться с положением в пространстве закончились худо. По голове меня ударили чем-то тяжёлым и мягким, и багровая тьма поглотила мой разум. Господи, он говорил же, лучше бы мы сделали скидку дефтоном и попросили провести акцию их ухорезов, а он: "Нет! Нет!" Твои питомцы справятся. Вы посмотрите на эти графики, вы посмотрите на эти записи. У них такой прогресс в интеллекте. Это разве прогресс? Поди к чёрту, уроды. Надо было вам его так мордовать. Всю рожу раскровали. На мешке чистого места нет, не люди, звери. Это вообще он или не он? Как теперь понять? Интонации говорящего были истерическими. Такие я слышал от людей опустившихся злоупотреблевших спиртным или наркотиками. Например, у инженера Лосев в своё время. Я был примотан к холодному, видимо, металлическому креслу. По звучанию голосов и практически полному отсутствию циркуляции воздуха можно было понять, что кресло это стоит в замкнутом помещении. Васса сказал: "Вожак. Это вожак, бур?" А этот говорил явно с трудом. Его акцент был похож на говор каннибалов южного континента. как если бы кому-то из них сломали челюсть. «Бор? Какой к черту бор? Тупицы! Непроходимые тупицы! Бор-менталь! Ну-ка, повтори, а вразина! Бор! Моутау! Санте-бор-моутау! Чудо-юдо! Давайте развязывайте его. И голову освободите. Так с чего ты и твои уроды решили, что он там самый главный? Он не толкау машинь! Он сидел у нутру. Он говорил: "Туда ходи, туда не ходи. Другие грязь, этот не грязь". Снимайте мешок, посмотрим на этого вышего вожака. Этот брменталь явно презирал тех, с кем имел дело. Это читалось в каждой произнесённой им фразе. Я старательно делал вид, что всё ещё в беспомястве, расслабил мускулы распухшей физиономии и позы не менял. Это давало пусть и самые мизерные, но всё же шансы разобраться в ситуации чуть лучше, чем никак. «Ха, и закрасили вы его знатно. Кажется, для нашего царя-батюшки он мелковат, хотя, чёрт его знает, я императора только в бытности ворумяном мальчишке видал, а полиграфия нынешних газет оставляет желать лучшего. Может, похудел за время путешествия?» Слово «полиграфия» он произнёс с каким-то особым чувством. как будто его вот-вот могло стошнить. Ладно, заберите пленника в холодный. Придёт Мангомери, будем приводить в чувство, устроим допрос по всем правилам. Только не развязывайте, мало ли вырвется на свободу. Он владеет тайными династическими техниками боя без оружия. Если сумеет вырваться, хлопотней обоберёмся. Он и вас отделал как следует, но ничего, заживёт, как на собаках. Однако не застигнем его в расплох. отправились бы на маловарню это как пить дать так они похищали императора их целью был государь а я получается исполнил свой долг до конца и прикрыл величество ценой собственной свободы и возможно жизни если честно чувство облегчения и даже радости которое поселилось в моём сердце я слегка удивился чему я радовался это что верно подданический экстаз или такое хорошее боевое злорадство Они ведь и понятия не имели, что я умею и что представляю из себя. Они принимали меня за другого. На льва и на волка охотятся по-разному, и если в львиный капкан попался некий серый волк, то у него будут дополнительные шансы, а у охотников возникнут некоторые проблемы. Главное, удержать ловчих в этом заблуждении еще хотя бы короткое время, а потому я пошевелился и простонал. — Полковник! Полковник, на помощь! Это должно было сбить с толку странного типа по имени Барменталь, но в итоге сбило на пол меня. Кресло от мощного удара, нанесённого по моей многострадальной голове, опрокинулось, и я едва успел прижать подбородок к груди, иначе череп мог бы и не выдержать столкновения с бетонными плитами. Ругательства, выбравшиеся из моего рта, могли принадлежать равно и властелину одной шестой части Старого Света и боцману последней посудины на Эвксине. Прекратите, немедленно прекратите. Если вы повредите ему голову, что тогда мы скажем Вассеру? Уберите от него свои лапы, хватит бить его. Просто отнесите его вместе с креслом вниз в холодную и заприте там, вскричал Берменталь. Кажется, эти две фразы, сказанные одна за другой, не имели ровным счётом никакого смысла. Вот ты прозвучало это имя. Вассер. Так или иначе всё прояснится. Хорошо бы, чтобы и в моей голове прояснилось, и перестали звонить колокола. Соображать с эдаким перезвоном было решительно невозможно. По крайней мере, лупить меня снова никто не стал. Кресло подняли и потащили. Я с трудом приоткрыл глаза, едва-едва глядя только через ресницы, и увидел крепкие и мощные руки, которые ухватились за ножки и спинку сиденья. Ногти или когти были у них безобразно длинными. Пальцы поросли густым волосом. практическим мехом. Натужное дыхание, которое вырывалось из глоток моих врагов, тоже вполне могло принадлежать какому-нибудь крупному животному, например, медведю, рынгутангу или горилле. Я видал этих огромных обезьян в зоологическом саду Аркаима, но они разговаривали. Звери ведь не разговаривают. Меня несли довольно долго. Чем-то лязгали, громыхали, скрижетали, кажется, спускали по лестнице. Наконец стул ударил ножками о кафель. Грубые голоса зазвучали снова. "Бор", сказал холодное. "Это холодное?" "Тот эти." "Но это холодное." "Бор сказал закрыть. Это можно закрыть." "Тогда это." "Если бы я верил в теорию эволюции и происхождения рода человеческого от приматов, то предположил вы, что имею дело с троглодитами или ещё какой-то переходной стадией превращения животного в человека. Но принять как факт наличие троглодитов в не более чем неделе пути от имперского лимеса в Ульте это слишком походило на безумие. Уж лучше я не буду делать скорополительных выводов и займусь проблемами насущными. Затупили удаляющиеся шаги. Потом клацнула защёлка, и я оказался предоставлен сам себе. Можно было открыть глаза и осмотреться, но в голове всё ещё трезвонил набат, а веки открывались едва-едва. Так крепко меня не били давно. Со времён моего вояжа на крайний север, когда я с целью внедрения в катружное сообщество задирал моряков и притворялся пограничником Аливой, разобиженным на регента. Тайный совет и весь мир. Кажется, махнаты и мерзавцы выбили мне зубы, кажется, свернули нос, и я понятия не имел, поможет ли мне теперь с этим медицина. Или теперь к шрамам на лице у меня добавится шербатый рот и кривой нос? Хорош жених. Заживёт ли до свадьбы? Я думал о предстоящей церемонии и о Елизавете, и о том, как хороша она будет в подвенечном платье, стараясь одновременно с этими усилиями мышц разогнать кровь по жилам и вернуть чувствительность конечностям. При этом осматривался настолько, насколько позволяли вульгарные верёвки из какого-то растительного волокна. Кажется, это растение называют джут. «Крепкая зараза!» Можно было попытаться перетереть путы, но с руками это получалось не особенно. Подлокотники у кресла оказались тоже металлическими, но округлой формы. Сила трения тут практически не работала, а вот ноги попытаться освободить стоило. Ножки были квадратные, так что углы в наличии имелись. Да здравствует отсутствие фантазии у похитителей, которые так и норовят прикрутить несчастную жертву к стулу! И будь проклят тот день, когда человек придумал делать стулья из стали. Будь это кресло деревянным, я бы раздолбал его. Раньше или позже, точно так же, как сделал это тогда в Коломахе. Но теперь... Теперь мне оставалось только ёрзать ногами, медленно перетирая верёвки. «Скальпель!» — раздался не то вздох, не то шёпот где-то за моей спиной. «Кто здесь?» — вздрогнул я. «Скальпель на столе!» Едва слышно произнёс снова всё тот же голос: "На 8 часов. На 8 часов сзади и чуть слева. Э, -э спасибо, кем бы вы ни были, но сначала мне нужно освободить ноги. Вы тоже пленник?" "Покойник", прозвучало страшное. "Поторопись. Это я что ли покойник или он покойник?" Ситуация была жуткая. Тем более, ибо менталитаиственный Монтгомери могли появиться с минуты на минуту, а оказаться в роли допрашиваемого, при этом быть привязанным к стулу, мне в ус не улыбалось. Ноги мои задёргались, и наконец левую удалось освободить. Поторопись, снова раздалось в прохладной тишине будто кто-то говорил одними лишь губами, практически не выдыхая при этом. Мне казалось, что я схожу с ума. С помощью левой ноги и жёсткой подошвы сапога которые я прижимал верёвку поплотнее, перетереть джутовый шпагат удалось несколько быстрее, так что я сумел приподняться и, изогнувшись, двинуться в сторону некоего предмета мебели, который одновременно мог оказаться верстаком, разделочной доской или лабораторным стендом. Лицо моё смотрело вниз. Спина была согнута из-за клятого стула, и потому понять, где я находился, не представлялось возможным. Для того, чтобы достать вожделенный скальпель, мне пришлось снова сесть, вытянув ноги и подцепив медицинский инструмент ногоском, сбросить его на пол. Острейшее лезвие блекнуло о кафель, и я, оттолкнувшись ногами, упал рядом с ним. Ухватив рукоятку скальпеля зубами, я, борясь с дикой болью в рёбрах, согнулся и миллиметр за миллиметром принялся перепиливать верёвки, тыкая лезвием в путы и стараясь при этом не распороть себе руку. Волокна лопались одно за другим, и в какой-то момент, напряжении мускулов, я разорвал последнее и тут же перехватил скальпель и вмиг освободил вторую руку. Свобода. Я едва не пустился в пляс от радости. Ну теперь повоюем, мерзавцы, похищать меня вздумали. Какого, а? Стеклянный шкаф. Вот ведь чёрт. Был ведь ещё и этот жуткий, тихий, смутно знакомый голос. Я обернулся на каблуках и тут же от ужаса отпрыгнул в сторону, ударившись при этом спиной о стол и с проклятиями споткнувшись о стул. И было от чего испугаться. Там в шкафу кто-то был. Несколько человек находились за толстым прозрачным стеклом. Мужчины и женщины разных возрастов, расовой и этнической принадлежности глядели на меня во все глаза, и их лица выражали одновременно недоверие и надежду. И всё было бы ничего, но кроме лиц-то там, в общем-то, ничего и не было. Головы стояли на полках несколькими рядами. Всего их там было, наверное, чуть больше дюжины. К шеям их вели многочисленные трубки, проводки и шланги, которые, видимо, и давали жизнь этим несчастным. Господи Боже, сжатый воздух прошептала одна из голов. Не закричим. Я присмотрелся к этому худому лицу с козлиной бородкой и чуть снова не заорал благим матом. Это был Эмиссар Новодвурский. Волосы зашевелились у меня на голове, а сердце, кажется, готово было разорваться. Происходящее было за гранью моего понимания, за пределами человеческого разума, но руки делали своё дело. Я открутил красный вентиль на баллоне с воздухом, и животворящий газ зашипел, устремляясь по трубам в шкаф. давая возможность его жителям использовать голосовые связки в полную силу. «Вот мы и встретились в третий раз, поручик», сказала голова эмиссара Новодворского после того, как я открыл дверцы шкафа. «И при обстоятельствах весьма странных вы не находите?» Я определённо находил. Мои глаза не могли сфокусировать взгляд, переводя его с одной головы на другую. Эти люди улыбались мне и подмигивали». И ничего более жуткого в своей жизни я, ей-богу, до этого не видел. «Доброго и приятного дня, дамы и господа!» Несколько по-шутовски раскланялся я, ибо ничего другого мне, собственно, и не оставалось.